Глава 18 Прямой штурм никаких результатов не даст. Хотя бы потому, что я тупо один. Со мной ведь нет ни демонов Руппи, ни девочек, а противников в лесном домике насыпало в достатке. Звонить Варанову и наводить его на этот лесной чудо-замок Последний раз такое взаимодействие с государевыми службами привело к большим жертвам среди простых полицейских. А герой операции Дворкин в скорости оказался застрелен на городской ярмарке вместе с женой, которая вообще ни к селу, ни к городу в этой истории пострадала. Нет. в этот раз мне хотелось закончить историю чуть иначе. Хотя Варанову позвонить все равно придется. Коллежский асессор ответил на мой звонок не сразу. «Странно. Всего лишь час ночи. Уже отдыхает?» «Какой молодец! Распорядок блюдет!» «Ваше высокоблагородие, Тартемиев Артемьев беспокоит?» «Вы не вовремя, Илья Александрович», — глухо и тихо проговорил он. «Ночь на дворе». «У нас получилось все не очень ладно, ваше высокоблагородие», — покачал головой я. «Вы сунули меня голой задницей в муравейник. Только за сегодня меня дважды пытались отравить. Голубчик». И в итоге вывезли на лодке с территории поместья. Казалось бы, у нас иная договоренность была, да? Не покидать усадьбу, и за это вы осыпаете меня чудесами и благами, а взамен я позволяю ловить на себя бека. Подождите, Илья, я вас пока не понимаю. Давайте помедленнее. Никаких уже помедленнее, ваше высокоблагородие, поморщился я. На обочине свет фар выдрал перечеркнутый указатель населенного пункта. «Людей своих пошлите ко мне!» «Все засадные полки!» «Никто не придет меня красть, господин Варанов!» «Меня уже выкрали!» «Куда выкрали?» «Куда к вам?» «Усадьба забита людьми бека!» «Одного я прикончил из оставшихся совершенно точно в деле дворецкий, экономка и охрана!» «Сектанты! Черного жезла! Бабушку их!» «Берите ребятишек и...» «Стой, Артемьев!» «Почти заорал Варанов!» «Остановись! О чем?» «Я и не думал останавливаться!» «Не надо меня перебивать. Времени нет. Включайте всю вашу цветомузыку и берите их тепленькими, Но учтите, что они все с амулетами. Поговорить по душам с ними у меня не вышло. Может, получится... У! Артемьев, ты где сейчас?» «За рулем машины, в которую меня должны были запихать четверо бравых парней. Парни немножечко устали, но зато я знаю, кто такой бег Я специально добавлял хаоса в описание. Пусть побесится, люблю такое. Бег, ты знаешь, кто он?» «Это у тебя шутки такие, дурак!» Воранов потерял все благородные черты. «Никаких шуток! Вы слышите закадровый смех, ваше высокоблагородие?» – уточнил я зло. «И я не слышу. Личность Бека я знаю. Готов открыть имя вам, но мне нужны гарантии. Пока наше сотрудничество никакой выгоды мне не принесло. Так что давайте так. Мне нужны документы по Фисенко, господин Коллежский асессор, как договаривались, и я сразу же сдам вам Бека». Или сам до него дотянусь? Они в работе. Я не могу их вам сам нарисовать. Нужно подождать. Утром должны быть готовы. Разумеется, подождать. А не врал ли он мне изначально? Про утро ведь и бабушка надвое сказала. Очень жаль, ваше высокоблагородие, вздохнул я. Бюрократия губит империи. Но если вы не возражаете, я подожду их готовность в безопасном месте. Возражаю, Артемьев. Мне нужно имя уже сейчас. Илья, послушай. Время идет. Если они задействовали прислугу, то значит, могли пойти в банк Уже утром бег может исчезнуть. Враги империи с радостью переправят его куда угодно. Англия так и вовсе за таких зубами цепляется. У них половина Лондона из нашего варья состоит. Прошу вас, Илья. Имя. Ага, господин Варанов, проснулся. Голос уж точно приободрился, и мозги включились. Рассоображать начал. «Я готов рискнуть, ваше высокоблагородие!» Сдаваться не хотелось. «Во-первых, это личное, во-вторых, веры тайной канцелярии нет никакой. А мертвый бег — это тоже бег, если что. Мне нужны гарантии!» «Вы укрываете важную информацию от органов правопорядка, господин Артемьев!» — посуровил коллежский ассессор. «Это предательство Родины! Я ведь найду, как из вас...» Выбить нужное мне имя и без вашего добровольного сотрудничества. Мне совершенно без разницы, чье сознание выкручивать. Бековского прихвостня или ваше. но Ваше даже с большим удовольствием. Подумайте хорошо и позвоните мне еще раз. Я закончил разговор. Вот ведь срывается мужичок на угрозы. Уже и предательство приплел. Тяжелая работа, понимаю. Но со мной так разговаривать не нужно». Не хочу я, чтобы со мной так разговаривали. «Как же мне не хватает Дворкина?» Обращенный Глеб сидел молча, баюкая в руках штурмовую винтовку. «Не знаю, как с лояльностью вышло на этот раз, но преданность точно собачья. Гораздо лучше вышла, чем с моими двумя первыми попытками. Делает все, что прикажу, и сам не лезет. Уже ведь радость?» «Так, разговор с Варановым не заладился. Действовать надо самостоятельно и быстро». В одном он прав, как только Феоклистов заподозрит неладное, то начнет действовать. И пока все его действия мне выходили чуточку боком. Однако, когда на трассе появился указатель на Анохова, я уверенно свернул налево. Кое-что нужное осталось в предательской усадьбе. То, без чего мой поход в логово кровомантов будет самоубийством. У ворот я затормозил. «Жди здесь», — приказал я Глебу, вышел из машины. Руки налились силой, и я разогнул прутья ворот. Пролез внутрь и двинулся к будке охранника. Сорвал хлипкую дверь с петель. Внутри было весьма по-спартански. Стол, пульт управления, три монитора с черно-белыми квадратами видеоскамер и небольшая койка у стены. Сонный Кузьма приподнялся на ней с удивленным и заспанным видом. Сектант даже хрюкнуть не успел, когда я сгробастал его за грудки и швырнул в стену. Затем пару раз приложил головой о доски, Чувствуя теплые брызги на лице, склонился над охранником и выкачил эссенцию. Кузьма безмолвно засучил ногами и застыл навеки. Управление воротами я нашел сразу, щелкнул тумблером, убедился, что створки поползли в стороны и вышел в ночь. Усадьба на холме оказалась невероятно уютным местечком из-за красивой подсветки. Жаль, что сейчас там будет много крови. Машина взревела и рванулась по дорожке, зажатый между березами, на вершину холма. У парадной двери я высадил Глеба, приказав убивать все, что покажется подозрительным, и будет проявлять неподчинение, а сам с ноги распахнул тяжелые створки. Без силы это вряд ли бы получилось. Но хотелось эффекта, и потому я влил немножечко в этот жест. Массивные створки грохнулись о стены, ломая упоры, и я вошел внутрь. Дворецкий выскочил на шум в пижаме в смешном колпаке на голове, но с пистолетом в руке. Очередь Глеба откинула его на стену, по которой опешивший Клаус Игнатьевич Бреннер исполз, оставляя кровавые следы. Я подошел к нему, протянул руку, вытягивая сенцию. На губах дворецкого пузырилась кровь. «Слава Беку!» — Прохрипел он, прежде чем кончился. В сумраке холла что-то пробежало. Я резко выпрямился, напрягая зрение, но даже с помощью чар не успевал за движениями врага. Черт, это же Ковальский. Экономка двигалась слишком быстро для женщины ее лет. Пригнувшись, помогая себе руками, она бросилась на Глеба, и тот встретил ее огнем из автомата. А вот только опоздал мой новый слуга. Очень сильно опоздал. Пули вышибали крошку из стены там, где Ковальский была секунду назад. Свинец не остановил бешеную экономку а просто проводил ее, получается, до места встречи. Когда магазин опустел, женщина оказалась рядом с Глебом. «Мразь!» — взвизгнула она и ударом руки пробила грудь стрелка, выдернула сердце и повернулась ко мне. Глаза ее сверкали безумием. Вокруг поднимался алый ореол. «Ешкина ты кошка! Кровоманд!» Она откусила кусок от сердца Глеба и дикой кошкой прыгнула навстречу мне. За миг до столкновения я увернулся от атаки, отчего экономка врезалась в стену рядом с трупом дворецкого. Хрюкнула совсем не по-человечески. Резко повернула голову. Розовые зубы будто светились в сумраке фае. «Мразь!» От тела Клауса Бреннера к ней тянулись кровавые нити. Ковальский высасывал останки своего покойного коллеги. Дожидаться, пока она закончит, смысла не было. И я рванулся вперед, напитывая тело силой. «Удар! Удар! Блок! Уклон! И сразу контратака!» Накачанные мощью кулаки вколачивали шипящую тварь в стену. Экономка явно не ожидала такого напора, и это меня спасло. Кровомантка сначала упала на колени, а затем, после сокрушительного удара в висок, пробившего поднятую в защите руку, грохнулась лицом вниз. Трогать ее эссенцию я не рискнул. Торопливо сломал шею отключившейся тетки и прислушался. Дом умолк. Либо никто здесь больше не ночевал, либо меня ждали новые сюрпризы. Хотя куда уж больше. У меня под ногами лежала кровомантка, у которой я не чувствовал никакого дара. Совершенно никакого. Я торопливо обшарил мертвое тело, отбросил в сторону треснувший черный цилиндр штольца. Ничего полезного. Но как она скрыла дар? Кровомантия недоступна простошам. «Ведьмино искусство? Не слишком ли жирно кровомантия одаренности ведьмовство сразу, а?» «Однако я все же решил проверить свою догадку. Содрал с убитой одежду. Точно!» «На обвислой груди нашлась ведьмовская татуировка маскировки. Круто! Очень круто!» «Василиск такое делать точно не умеет. Вот только подобная символика означает, что передо мной одаренная из осужденных и находящаяся в бегах». От хорошей жизни свою принадлежность к дворянам не прячут. Это также объясняет ее никудышность в качестве бойца. Простоша прикончить много ума не надо, а вот с одаренными она точно не сталкивалась. Дикий, неразвитый, слабый изначально дар, но, ну, значит, потому в кровомантии ударилась. Благородные графьяды князья в запретное лезут за могуществом или же от скуки, а люди попроще из тех, кто «никогда не станет звездой», К таким знаниям обращаются просто, чтобы хоть немного со дна приподняться. Ладно, хватит тут размышлять. Двинулись. Есть еще дела, Илья. Дом молчал. Тело Вероники с балкона тоже исчезло. Шустра не совсем справились. Мне б таких людей, а? Жаль, что феоклистов раньше подсуетился. Я открыл гардеробную. Руппи спал на сложенном лизе одеяле, посапывая и сонно скались. На мое прикосновение он отреагировал широко распахнутыми глазами и глухим рыком, но мигом заулыбался, признав. «Надо уходить, друг», — сказал я ему. «Мне нужна твоя помощь. Надо наказать очень плохих людей, так, как ты любишь». Демоненок широко зевнул и в предвкушении улыбнулся. Когда я выезжал с территории усадьбы, ставшей местом небольшого побоища, то зазвенел телефон балаклавы, которого я застрелил на берегу озера. Я, разумеется, ответил, буркнул. м Ты где пропал? сказал голос. Номер не определялся, ну и ладно. «М-м-м-м-м». С возмущенным извинением ответил я. Чего мучишь, Гарик? Сколько ждать тебя еще? Наберу, максимально неузнаваемым голосом ответил я и отключился. Надеюсь, что получилось похоже. Нечего тревогу раньше времени поднимать. Через минуту зазвонил другой телефон, уже мой. Илья. «Я погорячился», — сходу произнес Варанов. «Прости». «Я могу отменять свой побег к монгольской границе?» весело поинтересовался я, не отрывая глаз от дороги. «Ночью ездить хорошо, только если хоть какие-то фонари на дорогах есть. Здесь же их вообще не наблюдалось». «Я отправил людей к тебе в усадьбу. Посмотрим, что там за...» «Тут есть загвоздочка», — перебил его я с извиняющейся улыбкой. «Небольшая. Я только что оттуда». Он очень тяжело и глубоко вздохнул. Бедолага. Не повезло ему, конечно, со мною. Ну да что поделать. Там опять трупы. Там даже кровомант нашелся, ваше высокоблагородие. Тому, кто прорабатывал этот план моей защиты, надо бы голову снять. И примерно, Ты не передумал, Илья? Чего же они все мне тыкают-то? В другой момент бы поучить манерам, но Варанов и так уже чуточку поехавший. «Хватит его терроризировать!» «Я сделаю лучше. Я отдам вам его голову!» «Погоди, погоди!» – затараторил Варанов. «Илья, так нельзя! Тебя же там попросту убьют! Не лезь в это!» «Просто назови мне имя. Я прижму этого гада. Он ответит мне за все, клянусь, и за урядника вашего тоже!» «Фамилия урядника Дворкин», – напомнил я. «Да, за него. Становись!» Ты сам сдохнешь и его спугнешь. Просто назови мне имя. Так не спортивно, ваше высокоблагородие? Совсем не спортивно. Если я понял, кто он, то почему бы вам самим не догадаться? Не время для ребусов, Илья. Давайте так. Есть у меня одна загадка для вас. На дедукцию. Тот, кто его придумал, того не хотел. Я ударил по тормозам. На дороге передо мною стоял олень. В его глазах отражались мои фары. Животное завороженно смотрело на свет, и потому я их выключил. «Илья!» «Погоди! Погоди!» «Так вот, тот, кто его придумал, того не хотел. Тому, кто его купил, он не нужен. Кому он нужен, тот молчит. Вот вам задачка на подумать. Справитесь?» скажу. «Это гроб, Илья!» «Твою бабушку?» «Отгадал». Я убедился, что олень ушел с дороги и включил фары. Это нечестно как-то, ваше высокоблагородие. Вы должны были промучиться и красиво сдаться. Я бы уехал в закат победителем, и вы поразились бы моему хитроумию. А получилась какая-то шляпа, право? Имя Илья. Ты обещал. Вы тоже обещали, господин Варанов. Не люблю проигрывать. Но раз я обещал... Это барон Феоклистов. Можно было бы и догадаться, раз вся его прислуга завербована. У вас есть доказательства? Неожиданно смутился коллежский эсэсор. «Вербовки?» — удивленно уточнил я. «Причастности барона Феоклистова к Беку». Я тяжело вздохнул. «Вернемся к этому разговору позже. Я буду с его головой, потом поговорим более, так сказать, предметно». Пришлось снова прервать разговор, потому как он, зараза, так легко отгадал мою загадку, что даже обидел. Впрочем, я не злопамятный. Так что уже через двадцать минут, когда я остановился на лесной дорожке, в голове и мысли не было о Варанове. Ибо пришло время совсем других историй. Я вышел в свежую ночь и чуть передернулся от прохлады. Пахло сырой хвоей. Забор черной стеной тянулся куда-то в бесконечность, а за ним скрывался человек, который так лихо меня перехитрил. Который объявил мне войну. Такие вещи не прощаются. Остановился я так, чтобы автомобиль не виден был в камерах. Спасибо молодым елочкам, закрывающим обзор. Постоял чуть на дороге, растер озябшие руки и ушел в лес. На другую сторону от забора, пока рано через него ломиться. Сначала надо подготовиться. Первым делом я снова вызвал княгиню и отправил ее на разведку. Призрак вернулась через минуту, передала ситуацию, и пока все шло хорошо. Меня не ждали, паники у Феоклистова не было хотя он уже не кушал, а попросту дремал в ожидании. Моя напарница старательно не выказывала своих чувств, но я слишком хорошо ее знал. С таким видом она всегда пристально наблюдала за любой моей аферой, которую считала рискованной. То есть, с одной стороны, позволяла сделать то, что хочу, с другой всегда была готова вмешаться. Очевидно, что идея штурмовать толпу кровомантов ей совсем не нравилась, но сделать она ничего уже не могла. Где-то минут десять я брел через лес, переступая поваленные деревья издирая с лица липкую паутину вездесущих тварей, пока не нашел более-менее сухое место. Огляделся, прислушался. Тишина и покой. Отлично. Я осторожно присел на усыпанную хвою землю, прикрыл глаза и несколько минут дышал глубоко-глубоко, погружаясь в транс, и когда сознание прояснилось, то осторожно потянулся к океану эссенции. Будет трудно, может быть, даже больно. Но времени на полумеры совсем нет. Придется работать на износ. Но это ведь не важно. Важно то, что было у меня кое-что полезное, способное помочь в предстоящей схватке. А еще у меня был Руппи, готовый включить этому полезному бесконечные жизни. Зачерпнув первую сенцию, я потянул ее через канал, морщась от легкой боли. Слишком крутая вещь. Может быть, даже рановато к ней прибегать. Вот только один мой знакомый демон говорил так, «Без боли нет развития». И был прав.